Глава третья. Бойкий стук множества молотков поднимался в синее зимнее небо. Приложив руку колбу, Алиса смотрела на лежащую за пшеничным полем деревню Рулит. С нападения отряда темных сил прошла уже неделя. Много домов в северной части сгорело, но почти все жители по решению старейшины отложили на время свой священный долг и принялись вместе отстраивать деревню. Так что работа шла быстро. Увы, 21 селянин, не успевший убежать, погиб. Печальная церемония общего погребения прошла в церкви три дня назад. После церемонии, на которую ее попросили прийти, Алиса села на дракона и отправилась к северной пещере, чтобы выяснить, что там происходит. Пещера должна была быть завалена по приказу Беркули, однако сквозь нее вел Прокоп настолько широкий, что даже мощные орки сумели пройти без проблем. Со стороны темной территории, недалеко от входа в пещеру, виднелись следы долгих стоянок. Невозможно, чтобы враги прокопали всю пещеру за одну ночь. По-видимому, после того, как отряд копателей с темной территории вошел в пещеру, ее жерло сразу завалили обратно, и когда рыцарь единства Элдри проверял вход, там внутри уже скрытно продвигался вперед отряд гоблинов». Никогда раньше гоблины и орки не проявляли столь поразительной осторожности и хитрости. Напрашивалась мысль, что это нападение было не просто разведывательной вылазкой, как все предыдущие. Вместо того, чтобы снова завалить пещеру, Алиса перекрыла ручеёк, текущий из её середины, из бывшего логова Белого Дракона, и вскоре пещера была полностью затоплена. Потом она выпустила множество заранее созданных элементов холода, и теперь пещеру перекрывал лёд, а не камень. Отныне, пока кто-нибудь, владеющий священными искусствами не хуже Алисы, не расплавит лёд тепловыми элементами, пройти сквозь пещеру не сможет никто. Переведя взгляд от Рулида и возвышающегося за ним граничного хребта на собственные руки, держащие последнюю, ненавьюченную на Амайоре суму, Алиса прицепила её к левой ноге дракона. «Это... сестрица!» произнесла, повесив голову, Селька, до сих пор с упрямой улыбкой на лице, помогавшая Алисе готовиться к отправлению. «Отец тоже хотел прийти тебя проводить, правда? Он сегодня с самого утра совсем рассеянный. Думаю, в глубине души он на самом деле радовался, что сестрица вернулась. Очень хочу в это верить. Я понимаю, Селька». Крепко обняв сестрёнку, прошептала Алиса. «Меня забрали из деревни как преступницу» а вернулась я рыцарем единства. Но когда-нибудь, закончив все дела, я вернусь сюда, как обычная Алиса Шуберг. И тогда я точно смогу сказать, «Отец, я снова дома». «Мы... Я тоже верю, что когда-нибудь так и будет!» Мокрым голосом ответила Селька, и, подняв голову, краем рукава рясы вытерла лицо. Повернувшись к сидящему рядом в инвалидной коляске черноволосому юноше, Она с самым бодрым тоном, на какой только была способна, сказала «Кирита, тебе тоже удачи! Быстрей поправляйся и помогай сестрица Алисе!» Обхватив его опущенную голову руками, юная ученица-настоятельница начертила и рассекла символ благословения, а потом отступила на несколько шагов. Алиса подошла к Кирита, осторожно взяла из его руки два меча и убрала в суму, притороченную к седлу амайоре. Затем с лёгкостью подняла исхудавшего юношу и усадила в седло. Не то чтобы ей не приходила в голову мысль попросить Сельку заботиться о Кирита после своего отбытия из деревни. Алиса отправлялась к Великим Восточным Вратам, месту предстоящей решающей битвы с войском тьмы. И там она будет по горло занята в армии обороны мира людей. Ухаживать целыми днями за Кирито, как раньше, она просто не сможет. И все же она решила взять Кирита с собой. Неделю назад, в ночь нападения, Кирита явно тянулся к мечу, чтобы отправиться в деревню. В нем по-прежнему жило стремление сражаться во имя других. Если так, шанс вернуть его душу сможет отыскаться лишь там, где развернется битва за мир людей. Когда придет время, если понадобится... Алиса привяжет его ремнями к своей спине и будет защищать до последней капли крови. Алиса в последний раз обняла любимую сестренку. Ну, я полетела, Селька. Ага, береги себя и обязательно возвращайся, сестрица. Обещаю, Гарри Тесану тоже передай наилучшие пожелания. Ну, счастливо и учись хорошо. Конечно, обещаю, когда-нибудь я стану отличной настоятельницей. Я когда-нибудь? Не в силах что-либо добавить, Селька лишь улыбнулась сквозь слезы. Ласково потрепав сестренку по волосам, Алиса разомкнула объятия. Затем, борясь с нежеланием расставаться, подошла к своему любимому дракону и села в седло прямо позади Кирита. Кивнула сверху Сельки, потом устремила взор в синее небо. Поводья легонько звякнули, и дракон вовсе не ощущая веса двух человек и трёх мечей, начал короткий разбег между полей. Когда-нибудь она обязательно сюда вернётся. Даже если пойдет на поле брани, пусть лишь душой, но вернётся. Смахнув застрявшие в ресницах слёзы, Алиса резко выкрикнула. «Ха!» Мягко, мягко её охватило ощущение полёта, и земля осталась внизу. Поймавшая восходящий поток и майори, делая круги в воздухе, устремилась ввысь. Посреди широких полей и лесов новихонькими крышами сверкала деревня Рулит. И там, внизу, виднелась бегущая и машущая рукой фигурка Сельки. Алиса развернула дракона на восток.